Франсуа Милле. Годы жизни 1814-1875. Анжелюс. 1857-1859. Музей Орсе, Париж. Франсуа Милле яркий представитель реализма во французском искусстве, один из основателей Барбизонской школы живописи. Родился в деревне Грюши, недалеко от Шербура в Нормандии. В семье зажиточного крестьянина. Учился живописи в Шербуре у художников Дюмушеля и Ланглуа. В 1837 году уехал в Париж, где занимался в школе изящных искусств у Делароша. С 1848 года обращается к реалистическим сюжетам из крестьянской жизни, которые тепло принимаются публикой. В 1849 году поселился в Барбизоне основные работы. Вельчик, 1848. Сборщицы колосиев, 1857. анджелюс 1857, 1859. Пастушка, охраняющая стадо, 1864. Во второй половине XIX века чуть ли не в каждом французском доме висела репродукция картины Франсуа Милле Ангелиус Сам художник был очень удивлён, что произведение, которое изначально имело довольно несчастливую судьбу, неожиданно оказалось столь популярным и востребованным. Эту картину Милле заказал американский художник Томас Эплтон, которому очень понравились его сборщицы колосиев, показанные в салоне в 1857 году. Возможно, изначально предполагалось написать похороны новорождённого ребёнка. Но позднее художник изменил сюжет полотна и сделал его более умиротворённым и жизнеутверждающим. Две центральные фигуры композиции крестьянин и его жена. Во время работы в поле их застал колоконный звон, призывающий на вечернюю молитву, и они прервались, чтобы помолиться. Это молитва Ангелус Домини, Ангел Господень, которую католики должны читать три раза в день своё название картина как раз и получила по её первому слову предполагается что в общих чертах сюжет полотна был навеян детскими воспоминаниями художника бабушка которого всегда оставляла все домашние дела чтобы прочитать молитву если слышала колокольный звон художник создаёт колоннообразный контур мужской фигуры словно подчёркивая значимость этого персонажа как столпа земли на которой он трудится. Грубоватый и неуклюжий крестьянин неловко держит в руках шляпу. Однако лицо его выражает искреннюю и чистую веру. Профиль жены чётко выделяется на розово-золотистом фоне закатного неба, который может означать и божественный свет, нисходящий на героев в процессе молитвы. Милле исключительно достоверно передаёт грубую структуру свеже земли, комье, которой эффектно контрастируют с трезубцем и рукояткой вил. Также без малейшей романтизации выписаны и другие крестьянские орудия: корзинка, которую опустила на землю женщина, и тачка, гружённая мешками с зерном и удобрениями для посевов. Церковь на заднем плане, от которой, вероятно, и исходит колокольный звон, это церковь в Шаи, недалеко от Барбизона где Милле работал над картиной. По какой-то причине заказчик не стал выкупать полотно. И Курбе продал Анжелюс всего за тысячу франков. В дальнейшем картина несколько раз меняла владельцев и периодически появлялась на выставках. Простота и благородство художественного решения, искреннее благочестие героев, великолепно переданное Милле, восхищали зрителей, которые видели в них воплощение истинного народного духа Франции. В 1889 году Анжелюс снова выставили на продажу. И на сей раз картину выкупил консорциум американских торговых агентов за немыслимую по тем временам сумму в 580.000 франков. Полотно стали готовить к переправке через океан, но в последний момент Издатель журнала по истории Лувра Альфред Шашар за 800 тысяч франков откупил Анжелюс у американцев и передал произведение Лувру. Общественное мнение прославило мецената как истинного патриота и гражданина Франции, и шедевр Франсуа Милле остался на родине.